Вдруг князь Дмитрий Михайлович круто повернулся к Павлу Ивановичу и, подавая ему кондиции российскому правлению, сурово проговорил. «Не угодно ли господину генерал-прокурору прочитать кондиции и сказать свое мнение?» Егужинский смутился и, видимо, растерялся. «Так я приказываю вам не выходить отсюда», — продолжал князь еще более сурово, отворачиваясь от побледневшего Павла Ивановича и подзывая рукой стат секретаря Степанова. «Поговори-ка с генералом пояснее», поручил князь подошедшему статс-секретарю. Тот взял под руку Ягужинского и вывел в соседнюю комнату, куда почти следом пришел князь Василий Владимирович Долгоруков с майором гвардии. «Возьми-ка, господин майор, у генерал-прокурора шпагу», распорядился князь Василий Владимирович, и отведи его под арест в дворцовую караульную. Егужинского увели. Эпизод этот не мог не произвести должного эффекта. Кто совершенно застыл, кого нервно передергивало, но у всех появилось одно общее желание — скорее бы выйти из этой западни, хотя бы провалиться». Несогласных с верховниками была масса. Но масса неподготовленная, не сплотившаяся, не решившая окончательно на какую-либо меру. Только после нескольких минут успел оправиться выдвинутый обстоятельствами в вожаки князь Алексей Михайлович Черкасский. Он нерешительно подошел к членам Верховного Тайного Совета, и почтительнейше просил даровать господам-дворянам время порассудить свободнее. Со своей стороны и верховники тоже чувствовали себя в неловком положении. Правда, у них была сила, было войско, так как в среде их было два фельдмаршала. Но они видели против себя молчаливый, но тем не менее упорный протест всего общества. Нельзя же было всех подвергать допросам с пристрастием или посылать путешествовать. Надобно было и им обсудить свое положение, а теперь освободиться от этой упрямой, не понимающей своей пользы толпы. По данному разрешению толпа радостно хлынула из собрания, как школьники, не приготовившие урока, и вдруг отпущенный домой по болезни страшного учителя. В то же время отслужено было во всех заборах и церквах благодарственное молебствие по случаю изъявленного герцогиней Анной согласия новоцарения. Феофан Прокопович не упустил благоприятного случая подставить ножку верховникам. На ектениях о здравии государни диакон, по распоряжению Синода, провозглашал ее имя с титулом самодержавной. Нелюбо было это верховникам», — рассказывает сам Феофан, «и каялись они в оплошности своей и за памятований, но уже было поздно». В тот же день от Синода разосланы были титулованные формы по всем городам. Не рискнув на крутую меру против массы недоброжелателей, бывших в собрании, Верховники налегли на отдельных лиц в надежде устрашить остальных и отбить охоту к противодействию. Начались аресты, обыски и допросы лиц, почему-либо выделившихся или подозрительных князьям Долгоруковым и Голицыным. Но эта мера привела к совершенно противоположному результату. Правда, она напугала многих, заставила скрываться, прятаться, переодеваться – но в то же время и всполошило недовольных в некоторых центрах кружки стали теснее составлялись более образованными людьми записки, в которых выражалось уже определенное желание более многочисленные кружки образовались в доме богача того времени князя алексея михайловича черкасского около василия никича татищева под запиской которого подписалось до 293 лиц.